Глава 26 шестая. Рамань. Девушки часто влюбляются по принципу синхрона, не синхрона. Совпало, не совпало. Подсмотришь к ней в тетрадку, что она любит музыку Моцарта, книгу «Три мушкетера», фильм «Форест Гамп и блинчики», и говоришь невзначай, знаешь, какой цвет мой любимый? Красный. А музыка какая? Моцарт. Она мгновенно напрягается и спрашивает, а еда какая? Ты такой, ну, не знаю, тут сложно сказать, пожалуй, блинчики. Она такая, ах, и мгновенно в тебя влюбилась. Детские записи Филата Стажара. Дармани До добирались на малой высоте. В кузове было холодно, Бермята, стуча зубами, ругал гномов, подсунувших им лесовоз с открытым кузовом. Нет, чтобы выделить теплушку с трубой. Огнедышащий мамай! Это чтобы мы замерзли насмерть, и они получили бы наш ровер-эм-октобус, — ворчал он. На половине дороги все так продрогли что по огням внизу нашли какой-то поселочек и отправили Бермяту в магазин. Он вечно покупает совершенно не то, что надо. Я умираю... В обморок от такой заботливости, сквозь шарф, которым она замотала себе рот, фыркнула Настасья. — Так сходи сама, купишь то, что надо, — посоветовала Кукоба. Настасья фыркнула. — Я? В магазин? И близко туда не сунусь. Если Бермята всякий раз покупают не то, пусть столкнется с последствиями своих поступков, — заявила она. Кукоба с Филатом переглянулись, донося друг до друга мысль, что если Анастасия и была одним из логичнейших существ в мире, однако только в рабочее время. Вскоре из магазина вернулся бермята с кучей еды и огромным термосом горячего чая. Оказалось, что он познакомился с продавщицей и уговорил ее вскипятить воду, а термос они раздобыли по соседству. причём по случаю спасения человечества на термос ему сделали скидку. Ладно, справился, сказала Настасья, разматывая шарф и вгрызаясь в огромный бутерброд с сыром. Немного согревшись, они полетели дальше. Кукоба рулила угрюмо, и осторожно, чтобы не расплескать жижу в бочке. Настроение у всех было скверное. Макруху догнать не удалось. А раз так, то фазаноль уже все знал. Задора смазывала пулема кружейным маслом. Когда же ружейное закончилось, принялась вливать в стволы подсолнечное. «А подсолнечное можно?» — спросил макператор Жорж. «А гасики? Хочешь пальну?» — предложила Задора. Жорж хотел, но все остальные стали на них орать, и пальбу пришлось отложить. Филат мониторил свои долги по магии. Общая картина была неутешительная. Минус очень приличный, и он принялся просить магию у Глызи и Тибальда. — А то я схлопнусь прямо здесь и сейчас, — предупредил он. Глызи и Тибальд дали ему каждый по сто магров. Тибальд сделал это со скрипом, так как был жадноват, а Глызи охотно. К ста маграм он прибавил еще 50. «Смешно. Мы едем драться с фазанолем, а по дороге выплачиваем кредит. Кому? Фазанолю», — сказал Филат, чувствуя, как магия, полученная от Глызи и Тибальда, впитывается точно в сухой песок и куда-то исчезает. К дворцу Альденбургских они прилетели в районе полуночи. Выгрузились, проверили, хорошо ли закреплена на рогнеде бочка, Ева подбросила в рагнеду столько дров, что все сочленения ее металлического корпуса сотрясались и заклепки позванивали. «Что мне делать, господин?» — спросила она у Глызи. Тот, смутившись, скромно развел руками. «Ну, какой я тебе господин? Я просто твой скромный повелитель», — заявил он. «Иди где-нибудь рядом со мной». — Да, скромный повелитель! — лязгнула Рогнеда и пошла с ним рядом. Тибальд ревниво уставился на глызю. — А почему это ты, повелитель? Почему не я, к примеру? Изящный репортер передернул плечиками и поманил к себе Тибальда пальцем, чтобы не говорить громко. — Кажется, она в меня влюбилась. И, знаешь, мне как-то неловко ее за это осуждать, — сказал он. Филат и Кукоба торопливо натягивали на лесовоз морок невидимости. Тит возился с чемоданом, выпуская комариков. «А тихо они смогут?» — поинтересовалась Настасья. Точно для того, чтобы лучше ответить на ее вопрос, весь комариный эскадрон затрубил в трубы и рванул к дворцу Альденбургских. Тит успокоил Настасью, что это был отвлекающий маневр. А настоящая группа разведки полетела совсем в другую сторону, в лес. Настасья вздохнула, потому что Фазаноль был не в лесу. В длинной процессии они двинулись к воротам. В воротах грустно стоял призрак плотного мужчины с усами. Когда они проходили мимо, он с достоинством сделал к ним шаг навстречу и поклонился. Настасья вежливо с ним поздоровалась. «Вы, наверное, Нейслер?» спросила она, вспоминая имя архитектора. «Я не Нейслер, я Христофор Нейслер. Нейслер. Этот дворец — главная работа моей жизни, а они даже не могут запомнить мою фамилию. Даже с архивами ознакомиться им лень. Так и шпарят во все справочники Нейслер», сказал он горько, и, шагнув в стену, растаял «Все, он произнес главное, что его тяготило, и теперь не вернется», сказала Анастасия. «Он ждал все эти годы, просто чтобы кому-то это сказать? Что он Неслер? И что ему обидно?» — не поверила Ева. «Да». «А почему он не мог сказать этого заурядцам за столько-то лет? Явился бы какому-нибудь автору справочника?» «Не мог». Не имел права, призраки могут являться заурядцем только по особому разрешению. То есть заурядцы не могут общаться с призраками? Они могут, чисто теоретически. Некоторые даже общаются. Но если заурядец увидит призрака, это так на него повлияет, что он потом всю жизнь сам не свой. По этой причине призрак ждал нас, а не какого-нибудь экскурсовода. Филат, причудливо лавируя, пробежался по парку и, вернувшись, сообщил, что у заурядцев сломались все камеры наблюдения. Они не перерезаны, что вызвало бы подозрение, а просто окольцованы. Будут показывать одно и то же. И так пока кто-нибудь из охранников не обнаружит, что стрелки часов на башне застыли, но, скорее всего, приглядываться к ним никто не станет. Кукоба достала странную штуку, больше похожую на маленький железный термос с ручкой. Сверху был острый выступ, как у башенки. Сбоку дверца. Стажарка приоткрыла дверцу и зажгла находившуюся внутри желтую свечу. Потайной фонарь. Свечной, самый первый. Дверца нужна, чтобы свет не был заметен со стороны, сказала Кукоба с гордостью, демонстрируя его Еве. Существуют еще потайные фонари времен Шерлока Холмса и торжества керосина, но они и другие. За такой же, как у меня, в средние века запросто могли казнить, потому как честный человек с потайным фонарем ночью не ходит. Мой же фонарь вдвойне потайной, из него вообще не падает никакого света, просто предметы подсвечиваются сами по себе. Разве стажары не видят в темноте? С помощью магии, да, есть методы. Но по магии нас могут засечь. Артефакт в данном случае самый безопасный вариант. Но вперед. Ждать не буду. И Кукоба скользнула вперед с той же скоростью, с какой недавно это сделал Филат. Перемещалась она быстро, но не резко. Со стороны это напоминало причудливый танец или даже не танец, а точно мокрый лист несло ветром по парку. Кукоба то прилипала на миг к древесному стволу, то перекатывалась по земле, то опять ее подкидывала, и она летела дальше. За Кукобой спешил Филат, за Филатом Настасья с Бермятой, Тибальд и Тонельсены. Рядом с Филатом хромал малыш Груня. Вид у Груни был напуганный. Он ощущал близость папы Груна, голодного папы Груна. Рогняда с бочкой держалась рядом с глызей, топала тяжело, в бочке все тряслось и плескало, задерживаемая крышкой. Замыкала Ева. Коташмель выбрался ей на плечо, прогрел крылья. Когда он начинал работать крыльями, от его полосатого тела растекался пульсирующий желтый свет, очень уютный, маленькая искорка в темноте. Кукоба избегала главной аллеи. К дворцу они приближались со стороны флигеля, прижавшись к его стене. В потайном фонаре особой потребности пока не было светила луна. Ева посмотрела на луну, и ей стало не по себе. Три тучи, прикрывавшие диск луны, походили на воинов в острых шлемах. Пока Ева размышляла, «Не элементали ли это воздуха?» Один из воинов поднял руку и сгибом руки промокнул лоб. Ева догнала Филата. «Там элементали воздуха!» — прошептала она. «Ясельный хмырь! Кто же еще-то?» — кивнул Филат. «А такое ты видела?» Он чиркнул спичкой. Оторвавшаяся от спички искра повисла в воздухе и не спешила гаснуть. Элементалия огня тоже где-то рядом. Ну, и элементалии воды тоже. Вон, смотри, вода в луже кипит, а ведь зима. — Но раз они тут, на чьей они стороне? — спросила Ева. Филат красноречиво уставился на нее. — Ну, ответь сама, — поощрил он. — Ну да, знаю, на своей собственной, — убито кивнула Ева. Тибальд держал в руках портативный сканер, издававший негромкие, и похожие на скрип звуки. В сканер он вложил нить от тряпичного юноши Милорада. Звуки сканера постепенно становились все настойчивее. В какой-то момент Тибальд сделал шаг в сторону, негромко кашлянул, останавливая всех, и присел на корточки. Ева увидела в стороне под кустами какие-то тряпки. В тряпках было что-то знакомое. Особенно Еву устрашили огромные узлы, точно завязанные на шторах. Это были колени и локти. — Милорад! — воскликнула она, задыхаясь и отпрыгивая назад. — Ну да, Милорад! — подтвердил Тибальт, осторожно касаясь тряпок. — Готов! — растворился в рыжье раскис. Еще одна жертва фазаноля... Но теперь мы точно знаем, что и Индрик где-то рядом. Двумя пальцами он снял с тряпок толстый длинный волос из гривы единорога и вложил его в сканер. Глызя опасливо покосился на волосы на тряпке после чего бочком проскочил мимо Мелорада. За ним затопали Рагнеда и Макператор Жорж. Между свитским корпусом и дворцом лежала черная гладь пруда. Настасья остановилась на берегу. Вода лежала неподвижным зеркалом. Воины в острых шлемах раздвинули широкие плечи, позволив выглянуть луне. В черной воде проступили все, кто был рядом с Настасьей. Это были они и не они. Что-то неуловимо изменилось. Не сразу можно было определить, кто где, это лишь угадывалось. Но ну, не смешно ли, как вода нас искривляет?» спросила Настасья. «Все мы отражаемся в ней, но как бы много лет спустя. Женщина со следами былой красоты, мужчина со следами былых бицепсов и былого пресса, мужчина-циник со скверным характером, — Со следами Дон Жоана. — Это ты, Тибальд, если я неясно выразился. Несколько Макси-фейсов со следами былой мелкости, но все такие же вредные. — Девочка со следами. — Ты со следами чего, девочка? — Со следами бывшей отличницы, — сказала Ева, безошибочно поняв, что говорят о ней. — Разве эти следы когда-то сглаживаются? — Не принято. Пошли дальше. У стены дворца все остановились. тибальт подозрительно разглядывал сканер с волосом из гривы Индрика. Сканер поскрипывал то тише, то громче. Некромак хмурился. — Индрик где-то рядом, — сказал он. — Это и так ясно. Кукоба положила на землю руку. Земля едва заметно дрожала. — Ну... Почему сканер двоит? Какой-то дополнительный звук, слышишь? Это не сканер двоит. Двойной контур дворца. Наложение теневых миров. Говорили же об этом. Основной дворец был разрушен, и его место заняла его копия, проступившая из теневых миров. А Индрик где-то там, внизу. Кукоба заскользила руками по стене, ощупывая кирпичи. Вроде бы просто гладила стену, но перстень ее изредка вспыхивал, а потом газ с провалом, и Ева понимала, что когда он вспыхивает, это реакция на теневые миры. «Здесь», — сказала она, — «когда я скажу «пошли», закрываете глаза и ныряете в стену». «Пошли!» Ева зажмурилась и шагнула в стену вслед за Тибальдом и Глазий. Лицо ей обожгло чем-то сухим и жарким, точно отдохнул горячий фен. Она даже за брови схватилась, проверяя, уцелели ли они. Они стояли в длинной комнате. Мебель светилась изнутри, отзываясь по тайному фонарю кукобы. Из окон падали изломанные тени. Двигались они так. Стажары опережали всех, забегая вперед и разведывая путь, Кукоба хмурилась, ей не нравилось, что не встречалось почти никакой охранной магии, разве что пару оповещающих паутинок, но и те были натянуты кое-как на отвали. Либо Фазаноль не ожидал нападения, либо усыплял бдительность, и все это было очень и очень подозрительно. За ними в развернутом строю летел эскадрон комариков. Поначалу старались не шуметь, крыльями почти не звенели, сабли обернули тряпками. шмель разнюхивал рыжье, обнаруживая его в любом виде, даже в виде засохших капель. Цокотухи побаивались Котошмеля, догадываясь о его неоднозначном интересе к мухам. Прижимаясь к потолку, летели задора и низко. Тит перекочевал на плечо бермяти, Когда надо было куда-то повернуть, он дергал Бермяту за ухо, явно путая его с боевым конем. Дальше топала раскочегаренная Рогнеда. Ее железные косы позванивали. Рогнеда держалась рядом с глызией буквально наступая ему на пятки. Ведущего МакТВ это раздражало, потому что, когда он останавливался, бронедевушка сшибала его с ног. «Уважаемые зрители! Зрители вы! Меня совсем затопали!» Шаловался он. За одной из дверей обнаружилась ведущая вниз лестница, узкая, с маленькой площадкой. На площадке оттиснулся одиночный след с очень длинными пальцами ног. Филат и Кукоба переглянулись, след мог принадлежать только одному существу на свете. Там, где лестница круто поворачивала, шмель перелетел на стену и ползал по ней, жадно что-то собирая. его увидел что стена буквально золотится от рыжья филат не удержавшись стал втягивать рыжье перстнем бормоча что ему кредит отдавать здесь проводили индрика сказала анастасьия вглядевшись в стену он застрял но его протолкнули здесь вот шерсть и здесь надо же протолкнуть индрика в какую-то извиняюсь щель В подвале влияние нижних миров ощущалось сильнее. Магии вокруг были нечеткие, смазанные, теневые, кроме одной единственной магии Индрика. Теневых магий Кукоба не любила. Чем-то они напоминали сгнившую кожицу лука. Слои, слои, опять слои. И ничего такого, на что можно опереться. Кукоба кусала губы. Все это ей крайне не нравилось, будь она одна. Она залегла бы в парке на пару дней, чтобы получше присмотреться, а тут идет целая толпа, да еще эти тоннельсы натрещат крыльями, как эскадрилья взбесившихся Карлсонов. Они шли по узкому тоннелю, выложенному из красного с черным подпалом кирпича. Кукоба водила темным фонарем, и предметы, повинуясь, подсвечивались сами. Коридор оборвался внезапно, двойной высокой деревянной дверью. Правая створка была закрыта, левая распахнута и болталась на одной петле. Кукоба остановилась и подождала, пока все к ней подойдут. Ну, вот мы на месте. «Напоминаю, не стоит задача погибнуть», — сказала она. «Правильно», — поддержал ее Филат. Стоит задача грохнуть фазаноля и ограбить его. Все разом уставились на него. Ну, или там на огрызок променять, — добавил он торопливо. Кукоба осмотрела двери, проверяя их на охранную магию, и сделала шаг вперед.